Глава 38. Суббота, 12 августа, 19.30-20.30. На шоссе А-23, в двух милях к северу от Брайтона, Майк Робертс, несшийся с максимальной скоростью на грузовике порт Слейд» бытовые приборы, увидел в зеркале синюю мигалку и услышал сирену, съехал с дороги, и включил аварийную сигнализацию. Прямо перед ним остановился полицейский мотоцикл. Мотоциклист поспешил к пассажирской дверце. Иан Скотленд протянул ему в окно ноутбук Манго Брауна. Мотоциклист побежал обратно, сунул ноутбук в сумку на багажнике и умчался. 15 минут спустя, игнорируя неторопливый лифт, мотоциклист держа в руках ноутбук и клон телефона Кипа Брауна, сбежал на третий этаж полицейского участка в Хейвордс-Хит, миновал доску почета, или скорее позора, фотографии осужденных негодяев на стене и позвонил в дверь отдела цифровой криминалистики, как теперь назывался отдел по борьбе с преступлениями в области высоких технологий. Его приветствовал Эйден Гилберт, коренастый и энергичный штатский сотрудник с короткими сидеющими волосами, облаченный в голубую футболку, джинсы и кроссовки. Он впустил мотоциклиста в большой кабинет и провел к своему столу, где расписался в получении доков. С ним находилось трое коллег, тоже без униформы, Дэниел Солтер, Джейсон Куигли и Шон Робинс, полицейский в отставке, который вернулся в отдел в качестве гражданского сотрудника. Куигли немедленно воткнул в маг Манго Брауна флешку. Солтер занялся телефоном, чтобы определить, с какого номера отправили сообщение. Мотоциклист ушел, а сотрудники отдела 10 минут терпеливо ждали, пока скопируется содержимое компьютера. Им было велено срочно проанализировать, все контакты Манго Брауна, почту и деятельность в соцсетях за последние четыре недели. Когда загрузка завершилась, Куигли подсоединил флешку к собственному компьютеру и принялся изучать содержимое на большом экране Apple Mac. Остальные заглядывали ему через плечо. Цифровой отдел был одним из очень немногих полиции Сассекса которые обошли стороной сокращения бюджета и недавно даже получил дополнительное финансирование. Кроме того, он явно выиграл от закона о доходах от преступной деятельности, согласно которому любой компьютер, принадлежавший осужденному в связи с наркотиками или порнографией, подлежал конфискации и уничтожению, или же должен был использоваться в борьбе с преступностью. Отдел цифровой криминалистики получил несколько мощных маков и широкоформатные мониторы, включая тот, за которым сейчас сидел Куигли. Постепенно появилась почта Манго Брауна. Несколько секунд спустя они были в курсе дела. Последнее сообщение отправлено сегодня в 14.40 и адресовано Александеру Дервиши. До встречи на супер игре.